Глава 45. Я села в салон и удивленно оглянулась в поисках Рони. Он поедет на байке, пояснил Брок и закатил глаза, уточнив, потому что он так захотел и отчего-то уверен, что ты обзавидуешься и пожалеешь, что поехала со мной. Я оценила, как парень выкатывает из гаража здоровенный мотоцикл и протянула. «Хм, а Вэри знает, что у нас в гараже стоял этот зверюга. Думаю, он знает. Брок не растерялся, это же его мотоцикл. Рони может влететь. Встрепенулась. Рони всегда влетает, но он не собирается меняться. За это его в команде любят особенно. Вот оно как. Я хмыкнула. Только ему не рассказывай, а то еще больше станет чудить. Хорошо. Согласилась и помахала рыжему проезжающему мимо. Ты отлично выглядишь, заявил Брок. «Стоило нам отъехать от дома?» «Спасибо», — смутилась, поправляя волосы. «Мало кто может быть такой милый, не прилагая особых усилий, а у тебя выходит», — продолжил парень. Вэри тоже так считает. «От этого заявления я малость стушевалась». «Почему же он сам этого не говорит?» «Говорит», — возразил водитель, — «только не тебе». «Понимаешь, сложно сказать такое девушке, которая тебе нравится». «А тебе значит, не нравлюсь?» — лукаво уточнила я. «Нравишься». Нисколько не смутившись, собеседник посмотрел на меня с теплом, но скорее как сестра. «Для Вэри я сестра», — напомнила негромко. «Сводная». Очень весомо добавил брок и тут же заключил. Но это, конечно же, не мое дело. «Вранье». «Выдала я довольно громко. У вас принято лезть в дела друг друга». «У нас» поправил Брок. «Что?» «У нас так принято», терпеливо повторил он. «Ты тоже часть нашего мира». Мне хотелось выяснить, о каком мире он толкует, но парень включил радио, и салон наполнила приятная мелодия. Снаружи светило солнце, настойчиво стремясь к зениту. Лучи скользили сквозь узорчатые листья деревьев, высевшихся вдоль дороги. Я выставила руку наружу, ловя пальцами ветер. Мне все время казалось, что в ладони затаилось что-то теплое, похожее на солнечного зайчика. Настроение и впрямь было замечательным. Сама не заметила, как заулыбалась. Шпильки норовили выскользнуть из волос, но я вернула их на место вместе с цветком. Он оставил на пальцах душистую пыльцу. Брок странно покосился на меня, но ничего не сказал. Впрочем, думаю, как раз болтливым он и не был. Просто для меня делал исключение. Я сощурилась, откинувшись на спинку сиденья. Мысли текли неспешно и вяло. Пригород сменился первыми городскими кварталами. По тротуарам ходили жители, на детских площадках носилась детвора. По дороге сновали курьеры на скутерах, в открытом парке носились псы за пластмассовыми тарелками. На перекрестках крутились люди в костюмах и раздавали листовки. Мне подумалось, что Вере невероятно повезло с компанией. Хороших людей найти всегда сложно, а надежных тем более. Про друзей и вовсе говорить было глупо. Наивно было полагать, что встретить таких можно было случайно. Брат сказал, что с ребятами он познакомился в армии. Странно, что я не встречала их в юности. Возможно, они переехали сюда хотя у Смола был отличный дом, да и братья могли жить здесь раньше. Просто наши пути не сходились. К тому же я не могла быть уверена, что знала всех его друзей ранее. Вэри был немного старше, но общался в другой компании, да и девушки рядом с ним были другие. Не я. Эта мысль уже не была светлой и вовсе не радовала. Мне не хотелось вспоминать о том дне, когда я увидела брата в машине с той девицей, но я вспомнила и вздохнула. «Не думай о плохом», — произнес Брок тягучи, и я не сразу поняла, что он повторяет слова песни, которая неслась из радиоприемника. «Не хмурь напрасно брови», — подхватила я. «Стою я столб столбом, ты жаждешь моей крови». Песня была невероятно популярной, из-за недавно вышедшего в кинотеатре фильма о вампирах. Она звучала практически из каждого утюга в последнее время. Мне такие фильмы казались глупыми и совершенно неинтересными. Об этом я совершенно искренне сказала собеседнику. «Ты не любишь сказки?» «Какая же это сказка?» – улыбнулась я. «Кровосос, возраст камня, полюбил еду и решил на ней жениться. Он живет так долго, что наверняка все чувства уже потеряли яркость». Такое существо уже достаточно лицемерно и холодно для страсти. А как же любопытство. Оно тоже потерялось. С плутоватой ухмылкой уточнил Брок. Считаешь, от долгой жизни герой стал камнем? Ведь вампир живет за счет смертей других. Каждый его ужин несет смерть. За много лет он перестанет ощущать жалость и сострадание. То есть дело не в возрасте, а в убийствах? Думаю, да. Я пожала плечами. «А если не нужно было убивать ради пропитания, ты хотела бы стать таким существом?» Я улыбнулась, снова посмотрев на солнце сквозь собственную ладонь. Косточки темнели под плотью на просвет. Мне вдруг подумалось, что пальцы стали чуточку длиннее. «Ответишь?» Водитель отвлек меня. «Я не хотела бы жить вечно в одиночестве». Вот если бы были рядом близкие, те, кого я люблю, кто любил бы меня в ответ. Даже в обычной человеческой жизни не все находят взаимную любовь. Со странной тоской произнес Брок и тут же замолчал, поджав губы. Такая жизнь, длись она вечно, станет наказанием. Продолжила я за него и снова с подозрением посмотрела на пальцы. Неужто я так похудела, что они стали тоньше и из-за этого кажутся длиннее?